Диковинные подарки моря. Странные шары появились на побережье Хэмптона, что на восточном побережье США в июне 2002 года. Приливная волна стала выносить несметное число таких зеленоватых шаров, мягких, отдаленно напоминающих губку и размером с мячик для тенниса или гольфа. На расстоянии примерно 300 метров или больше. Весь песчаный пляж буквально был усеян такими шарами. Тут же начались споры, что это и откуда. В дебаты оказались вовлеченными и биологи-маринисты, и отдыхающие на пляже, и случайные прохожие. Прежде никто не видел здесь ничего подобного. «Я даже не могу определить, каково происхождение этой штуковины, животное или минеральное, или еще какое», говорит одна из местных жительниц. Не могут пока этого определить и участники научной морской программы из университета в Нью-Хэмпшире, с которыми местные журналисты связались по телефону. Им предстоит это явление еще только основательно исследовать. Местный биолог Элен Геттель, которая как раз занимается морской флорой и фауной при природоохранном комитете Хэмптона, тщательно рассмотрела эти странные предметы. Многие из них по форме идеально круглые, пахнут океаном, но у них нет характерного запаха морских водорослей. «Мне они кажутся сделанными искусственно», — говорит Эллин. И, размышляя вслух, продолжает, что, может быть, они не сразу стали шарами, а их обкатало море, пока они двигались по океанскому дну в сторону берега. Это могли быть синтетические нитки наподобие тех, из которых делают ковровое покрытие но потом море скатало их в шары и вынесло на берег. В книгах по биологии моря госпожа Гетель не нашла ничего, что напоминало бы такие зеленоватые шары. А поговорив с местными рыбаками, пришла к заключению, что это какой-то вид морских водорослей. Если так, то ладно бы, но ученая-дама опасается, что если это все-таки пластик, какие-нибудь рыбы или морские животные могут проглотить шар. Если этот материал попадет, например, в желудок китам и будет накапливаться там, эти морские млекопитающие просто погибнут с голода. Ведь киты не способны переваривать такие шары. Они будут чувствовать, что желудок полон и перестанут питаться, рассуждает Гетель. Телени этого есть не станут, потому что этот материал рыбой не пахнет. Но некоторые рыбы могут оказаться достаточно глупыми, чтобы наглотаться неизвестно чего. Мое первое движение души, когда эти шары появились, было пойти и тотчас убрать все это с пляжей. У одного из следователей с фирмы «Маптекс», что в Андовере, штат Массачусетс, есть другие идеи. Рассмотрев волокна под увеличительным стеклом, Кевин Тумбли предположил, «Это, я думаю, какой-то вид фитопланктона, свернувшегося в моток». Конечно, эти маленькие зеленые шары пока что остаются загадкой, но вряд ли надолго. Ученые непременно докопаются, что это такое. По крайней мере, они запросили образцы и полны решимости все изучить. Примерно в то же самое время, в июне 2002 года, на побережье американского штата Южная Каролина море выбросило какой-то серебристый шар диаметром около метра. Власти до сих пор не могут понять, что это такое. Идентифицировать находку уже пытались несколько авторитетных служб, Но тщетно. Шар выглядит загадочно, словно прибыл из научно-фантастического фильма. В конце концов, шар прибило к берегу, и встревоженные жители вызвали полицию. Полиция огородила весь участок побережья и обратилась за помощью и к авиаторам, и к береговой охране, и к местной администрации. Те, в свою очередь, связались с НАСА и другими подобными ведомствами. Но ответа нет ни у кого. Может, какой-то плавучий прибор? Не исключено. Версию о принадлежности шара какой-нибудь землеройной компании отклонили довольно быстро. На шаре нет ни одного крючка или иного приспособления, позволяющего прикрепить к нему веревку, или кабель, или ленту, да и вообще что бы то ни было. Потом, в начале июля 2002 года, появилось сообщение информационного агентства Ассоша Этот Пресс то во время транспортировки шар раскололся надвое. Ну и это ничего не прояснило. Просто из него вылилось какое-то количество морской воды. «Ничего там не было зеленого или светящегося», сказала Эн Грэм, начальник пожарной службы острова. «Может, шар просто пойдет на металлолом». Мария Сагнери, чье семейство обнаружил шар напротив своего пляжного домика на Пальмовом острове, Рассказывает, что сначала домочадцы приняли его за большой пляжный мяч, но когда поплыли к нему, чтобы доставить на берег, то оказалось, он слишком тяжелый. Что до уфологов, то они, к великому своему сожалению, не успели даже взглянуть на находку. Шар увезли. Его назвали НПО — Неопознанный Плавающий Объект. А это что-то новое в уфологии.